Глава 20. Исчезновение видимого. Письмо Тибюрса, столь глубоко взволновавшее Франсуа Даньеса, на господина Летелье, когда тот стараниями молодого герцога получил его в Миростеле, не произвело ни малейшего впечатления. Астроном и его окружение давно уже ограничивались другим. Они все, наконец-то исцелившийся Максим, посидевшая и в то же время белокурая, но даже не помышляющая об элегантности госпожа Летелье, немного сморщившаяся и такая маленькая госпожа Аркидуф и бедная Чита Монбардо, заметно постаревшая и пригорюнившаяся, Они все теперь были заняты лишь тем, что разглядывали в телескоп дно аэриума, где в вакууме иногда происходили небольшие движения. Движения, вызванные волнениями пленников, да ходили опознавать по мере того, как те падали в пропасть. Все новые и новые трупы несчастных. Тела падали всегда по ночам. Как и предполагал Роберр, в сумерках Сарвана, должно быть, становились более активными и чувствовали себя более комфортно. Так что не проходило ни одной ночи без привычного уже свиста. Ни одного утра без того, чтобы какой-нибудь крестьянин не явился в замок сообщить, что в его виноградник прилетел чей-то труп. Жители деревень мало-помалу успокоились. От зари и до вечера они трудились на земле, удобренной человеческой плотью. Иногда, приходя на поля, они находили упавших ночью птиц, иногда мужчин или женщин. На их зов прибегали Максим, его отец и дядюшка. Теперь на трупах уже не было следов анатомических операций. Ни вивисекции, ни препарирования, ни истязаний. Они были цельными, благопристойными, но чрезвычайно худыми. Вскрытие показало, что их убивали болезни и отнюдь не сорваны. Пленники умирали от недостаточного ухода и лечения, нехватки свежего воздуха и здоровой пищи. На умерших становилось все больше и больше. Пометки о трупах вносились в составленные списки исчезнувших. И примерно к 10 октября господин Летелье уже с абсолютной уверенностью мог сказать, что наверху остались всего 20 пять несчастных, среди которых были Мария Тереза, Андрей, Фабианна и Сюзанна. То было ужасное открытие. Судя по ходу вещей, жить им осталось недолго. Еще дней двадцать, и все четверо пропавших будут мертвы. Миростель наполнился стенаниями и плачем. Следующей ночью сердца обитателей замка едва не разорвались на части при звуках двух свистов. Но то Упали чьи-то и ослица. Те, кого ожидали в последующие несколько дней, так и не прилетели. Висевшее в зените тёмное пятно не двигалось и никак не менялось, разве что оживление в бороздках пошло на убыль, сделавшись более медленным. В период с 10 по 18 октября с неба упали 9 человеческих тел и с дюжину трупов животных. В аэриуме оставались еще 16 обреченных на смерть бедняк. Сон, казалось, навсегда покинул замок. По ночам, прислушиваясь к далеким шумам, каждый страдал от странных слуховых расстройств. 19 числа в 2 часа утра во тьме раздался своеобразный шум, ничуть не напоминавший привычный свист. Словно град дробинок просыпался с неба изрешитив ночную безмятежность. Шум повторился несколько раз подряд. Господин Летелье вышел на террасу вместе с остальными домочадцами. Луна только что зашла. В рассеянном сиянии ее свет еще пробивался на западе. Дул легкий свежий ветер. Шум возобновился, в то время как что-то вроде темной тучи со свистом мелкой дроби обрушилось на болото в районе Сейзерье. Вслед за первой тучей тотчас же упала вторая. Затем третья, четвертая, пятая — они грузно обрушивались одна на другую, сотрясая влажную землю. Астроном и его близкие насчитали их 32. 33 Тридцать третья, внешне уже не имевшая с тучей ничего общего, упала с совершенно другим звуком, походившим на лязганье ударяющихся друг о друга железок. Все это просыпалось явно из невидимой гавани упав чуть южнее лишь благодаря легкому бризу. Чем были эти посылки надвоздушного мира? Определенно не людьми и не животными. Эти приземлялись в абсолютно иной манере, что еще задумали сорваны. Солнце ждали с ожесточенным нетерпением. Наконец оно взошло, осветив небольшие холмики посреди болота. Приблизиться к ним по расположившимся по центру движущейся и опасной равнины не представлялось возможным. К тому же и никакого движения на болоте не наблюдалось. Астроном решил рассмотреть их в свою лучшую трубу, для чего все поднялись в обсерваторию башни. Оптическая трубка, вставленная в земной телескоп и наведённая на квадратное пятно, стояла на том же месте, куда её и определили многие недели назад. Господин Летелье приник глазом к окуляру. «Вот так дела», — проговорил он. «Никто не прикасался к моему телескопу, а то я больше не вижу аэриум». Он осмотрел аппарат. «Да нет, он направлен туда же, куда и раньше, и однако же аэриума нет в поле обзора. Он исчез». «Боже правый!» — воскликнула госпожа Монбардо. «Не может быть!» «Исчез? А не могли они переместить этот огромный дворец?» — предположил Максим. «Или вдруг случилась какая-то катастрофа?» — подал голос доктор. «Вроде некого надвоздушного землетрясения». «Тогда бы я хоть что-то, но видел. Здесь же нет ничего. Абсолютно ничего. В той самой точке, где я еще вчера вечером наблюдал дно аэро...» «Подождите-ка!» Он опустил небольшой телескоп, наведя его на пригорки в центре болота. Затем увеличил масштаб изображения и увидел огромное оливкового цвета пространство с коричневатыми участками земли, а на них, копавшиеся на три четверти в почву, самые разнообразные предметы. Сухие ветки, серые кроны деревьев, целая куча бесформенных штуковин всех цветов и оттенков, среди которых он смог различить... Позолоченный силуэт петуха. Вот где аэриум, на болоте, сказал господин Лителье, распрямляясь. Или скорее те предметы, которые делали его видимым. За ночь на болото просыпались тучи земли, сорваны сбрасывали ее целыми вагонами, избавляясь от своего океанографического музея. Его окружали мертвенно бледные лица. А как же люди! И прочая живность? Вопросила госпожа Аркидув. Шестнадцать пленников. Анри, Сюзанна, Мария Тереза, Фабиана. Никакой живности там нет, но, как впрочем, и трупов. Наверху тоже ничего не осталось. Сорваны перевезли их в другую точку своей вселенной. Не говори так, Максим, воскликнула дрожавшая как осиновый лист, госпожа Лителье. «Я тебя умоляю, только не это!» «Но на что вы надеетесь, мама?» «Почем мне знать?» Максим сменил отца у окуляра телескопа. Пока он обследовал пригорки, все молчали. В этот момент где-то очень-очень далеко, среди всех прочих шумов, восходящей зари, тявкала собака. Госпожа Аркидув вся обратилась вслух. Тявка не приближалась. Слепая приложила обе руки к сердцу, остальные смотрели на нее с любопытством. Она слушала собаку так, словно восхищаясь сиянием вновь приобретенного света, но пребывала в таком волнении, что не могла вымолвить и слова. — Мама! Мама! — прошептала госпожа Лителье, Это ведь фло-фло, правда? Госпожа Аркидув прикрыла веки, и все обменялись вопрошающими взглядами. «Фло-фло! Фло-фло, которого Робер и Максим видели у сорванов! Фло-фло жив и вернулся! Бабушка, должно быть, ошиблась!» И однако же это был именно флофло. -фло. Он примчался, высунув длинный розовый язык, прыгая от радости, несмотря на усталость, и начал лизать руки, лица, даже ботинки. Но как он истощал этот бедняжка-шпиц? И был такой грязный, если бы вы только знали. Дорожная пыль буквально въелась в длинную черную шерсть, к тому же сильно промокшую. «Совсем не нужно быть чародеем», — здраво рассудил Максим, «чтобы увидеть, что эта собачка перед своим довольно-таки долгим забегом побывала в воде. Должно быть, пока бежала, окунулась в речку-другую. Но вот откуда бежала?» Определенно не от этих пригорков мы бы увидели, как она пересекает болото, и потом она не была бы такой уставшей, так сильно покрытой пылью, но и того, что сорваны сбросили ее с... Закончить ему не позволил колокольчик, прозвеневший у входной двери. Присутствующих охватило такое замешательство, что они побледнели. То была противоречивая смесь надежды и беспокойства, от которой... Все вдруг ощутили внезапную слабость и холодный озноб. Их ждало разочарование. Посетителем оказался некий крестьянин, прикативший на велосипеде. Но на смену разочарования тут же пришло волнение. Этот крестьянин доставил письмо, адресованное господину Летелье. И тогда уже замок наполнился иступленной, непередаваемой безумной радостью, так как письмо было от друга господина Летелье, человека, который проживал в Люсее, на берегу Роны, в 18 километрах от Миростеля, и в письме этом говорилось следующее. Документ 988. «Приезжайте скорее. Сегодня утром на одном из островков реки, между Люсеем и Массиньо де Риф, обнаружили пропавших. Все они живы, «Даже не ранены, власти поместили их под карантинный надзор». Несмотря на странность последней фразы, ликование приняло такие размеры, что на него страшно было смотреть. Им казалось, что внезапно изменилась сама атмосфера. Астроном говорит об этом так. «Я словно избавился от смирительной рубашки, которую вынужден был носить на протяжении шести месяцев. Смех воскресал в глубине глоток, но лица потеряли к нему привычку. Да и щеки ему противились. Все совершали бесчисленное множество бесполезных движений и с радостным хрюканием ходили вправо и влево. Наконец они успокоились. Максим расспросил крестьянина. С рассветом некий трудяга, отправляясь на работу, заметил на одном из островков Роны группу людей, находившихся в очень плохом состоянии. Одетые в отрепья, они имели весьма жалкий вид и в большинстве своем лежали. С ними были чрезвычайно разные животные, некоторые из которых пытались переплыть реку, когда появился этот человек. Небольшая черная собачка бросилась в воду и поплыла на север. Ее примеру последовали двое или трое других ужасно отощавших животных, но на середине реки силы их оставили, и их унесло течением. Какой-то орел беспрестанно и тщетно пытался взлететь. Спасатели из подошедшего судна запретили кому-либо приближаться к острову и, опасаясь новой уловки сорванов, поместили спасавшихся в карантин. Обитатели Мирастеля погрузились в большой белый автомобиль, как и в день похищения. Но как же изменились с тех пор их лица? И как же радость контрастировала с их морщинами и бледностью? И они смеялись. «Да, смеялись! Ещё немного, и они бы запели!» Господин Летелье окликал попадавшихся им на глаза крестьян. «Они вернулись! Они здесь! Мою дочь отпустили!» «И моих детей тоже!» — поправлял его доктор комичным тоном, изображая обиду. «И моих тоже!» Такая сценка повторялась при каждой новой встрече. Свояки дурачились как могли, хлопали себя ладошами по бедрам, да и другие смеялись до слез. Наконец автомобиль остановился. Приехали. Дорога шла вдоль роны, которая в этом месте раздваивается и огибает сухой с редкой растительностью архипелаг. Напротив того островка, где находились спасшиеся, на обоих берегах толпились жители окрестных деревень. Островок этот, такой же, как и остальные, возвышался над водой пластом мертвенно-бледной земли, усеянной редкими кустарниками. Он довольно-таки далеко отставал как от одного берега, так и от другого. Господин Летелье вознамерился было отвязать лодку, но сельский полицейский этому воспротивился, ввиду карантина. В ответ Астронов сплил, но даже его длинная гневная тирада не смогла разжалобить стража правопорядка. Данельзе, возмущенный, директор обсерватории, смотрел на несчастных выживших аэриума, растянувшихся на земле среди зайцев, куриц, кабанов, лисиц, сырочей, писарок и других домашних или диких созданий, которые выглядели не намного более бойкими, чем их хозяева. То здесь, то там поднимался орел, пробегал, расправив крылья, из одного конца островка в другой, и снова падал, обессиливший. Они все умирали от истощения. Голод разрушал этих мужчин и женщин, и из-за дурацкой меры предосторожности невозможно было даже оказать им первую помощь. С такого расстояния господин Летелье сперва признал одну лишь Фабиану Монбардо-Дарвьер. Затем, как ему показалось, Сюзанну, но тут ужасный крик, донесшийся откуда-то сзади, вынудил его прервать осмотр. Все обернулись. Госпожа Литальев, вскарабкавшись на сиденье автомобиля, заунывно вопила. «Бари и Терезы там нет. Их только пятнадцать. Пятнадцать. Они шестнадцать. И моей дочери среди них нет. Они оставили ее у себя. Единственную, кого оставили, господи». Она обвалилась на подушку сиденья. Господин Летелье за одну секунду превратился в столетнего старца. И то была истинная правда. Неизвестно как, но сорваны вернули на родину всех пансионеров Аэриума, за исключением Марии Терезы. Время от времени то Анри, то Сюзанна, то Фабиана вяло махали рукой, узнавая кого-то из стоявших на берегу родных или близких. Госпожа Монбардоп Пожирало их глазами. Но вскоре прибежали родители и других спасшихся. Собралась еще большая толпа зевак, и все эти люди начали выступать против карантина. Даже подумать страшно, какие напасти свалились на головы мэра и сельского полицейского, если бы Максим и трое юноши из Массиньо не отплыли к острову на небольшом пароме, который обнаружили чуть выше по течению. Когда власти увидели, что ничего досадного с ними не происходит, карантин был снят. Целая флотилия лодок причалила к лазарету, и общество вернуло себе 15 безжизненных, изголодавшихся, и сделавшихся похожими на пергамент тел, молчаливых и апатичных. Друг господин Летелье одолжил семейству Монтбардо лимузин, трактир в деревушке Люссей распахнул для вернувшихся на землю, так еще и не вымолвивших ни слова свои двери. Что до животных, то их без большой на надобности и, в общем-то, беспричинно и бесчеловечно умертвили. И не кажется ли вам, что, поступив так, эти люди показали себя как в прямом смысле, так и в переносном существами более низкими, нежели сорваны? Сорваны, которые их не убили — не будет ли резонным предположить, что невидимки наконец-то признали само существование боли? Что они открыли у существ Нижнего мира эту едва уловимую, жестокую и удивительную способность, чуждую их собственному миру, и тотчас же перестали практиковать вивисекции? Вивисекции действительно вдруг разом прекратились. Об этом свидетельствовало состояние трупов, что можно было объяснить лишь одной уважительной причиной. В сорванах после открытия ими страданий и боли пробудилось сострадание. И если они не сразу репатриировали тех несчастных, коих им стало жаль, то не потому ли, что на строительство второго аэроскафа или другого невидимого летательного аппарата, предназначением которого было вернуть страдальцев на землю, Ушло какое-то время. По этому поводу превалирующая представляется гипотеза о некой придвигающейся за счет силы ветра машине автомате, которая на удачу приземлилась на этот островок, а затем, после подзарядки, отбыла в обратном направлении. Это вполне возможно, хотя ничто данное предположение и не подтверждает. Факты же таковы. Сорваны вернули нам наших сограждан, как только смогли это сделать, и, судя по всему, поступили так в силу присущих им способностей мышления и доброты. Если рассуждать логически, то не чудовищно ли, что поэты и философы, придумывающие разных существ из внеземных миров, изображают их кровожадными и злыми?» Дабы произвести как можно более глубокое впечатление на читателя и создать цивилизацию, как можно менее похожую на нашу, эти утописты отказывают своим химерическим существам в тех добродетелях, которые, как считается у нас, украшают людей. За счет этой уловки они, как им кажется, показывают свою независимость от антропоморфизма, в они раболепно и безотчетно жертвуют лишая свои вымышленные нации достоинств и положительных качеств, которыми человек в массе своей даже обделен. Сорваны, полагаю, выше нас не только посреди обитания, но и по своим нравственным качествам. И подобное мнение, думаю, заслуживает права на жизнь, раз уж оно родилось в голове такого выдающегося ума человека, как господин Летелье. Те самые минуты, когда он в ярости спрашивал себя, почему невидимки не вернули ему дочь, так как они действительно ее не вернули. В этом сомневаться не приходилось. Учет трупов велся с такой тщательностью, что тело Марии Терезы не могло от него ускользнуть. Следовательно, она осталась наверху. Почему ее красота не могла служить объяснением? У сарманов она не в ходу, как у нас не в ходу изящество движений паукообразных. Но тогда почему? Почему Мария Тереза, — спрашивал себя господин Летелье, — и почему только она одна? На обратном пути он сжимал руки своей съежившейся на заднем сиденье супруги. Впереди ехал лимузин Монбардо, в котором, склонившись к жалобному лицу дочери, доктор шептал, «Сюзанна, Сюзанна!» «Я тебя прощаю, ты же знаешь». По фиолетовым губам пробежала слабая улыбка. Тогда господин Монбардо занялся Анри и Фабианой, но так как перед ними ему извиняться было не за что, то и развеселить их никак не удавалось. Их отупение превосходило всяческое понимание. «Анри, ты знаешь, почему они оставили у себя Марию Терезу?» — попросила госпожа Монбардо. «Тише, им нужен покой, покой!» — постановил доктор. На физиономии его сына появилось безотчетное выражение неведения. «Оставь его, Агюстина. Его можно будет расспросить вечером, вечером или завтра утром». Два автомобиля скользили по дну небесного океана, оставляя позади себя пыльный след, похожий на мрачные грозовые тучи. И исчезая в сейших этого моря.